Глава 77. Шли годы, и каждый из нас все глубже погружался в собственную жизнь. Мне часто приходил в голову образ садовой мебели, постепенно врастающей в землю. Стало ясно, что ливийский режим одержал победу, никакой серьезной оппозиции не существовало, и диктатура чувствовала себя как никогда вольготно. Больше не нужно было ни казнить, ни похищать критиков режима, потому что с точки зрения властей подобная тактика уже достигла своей цели. Мустафа стал менеджером в местном агентстве недвижимости, а Хасам нашел работу литературного обозревателя в арабской газете со штаб-квартирой в Лондоне и публиковался под своим настоящим именем. Впервые после работы в парижском отеле Он получал годовую зарплату с оплачиваемым отпуском и пенсионными отчислениями. Работа была легкой, и он мог заниматься ею, не выходя из дома. Хотя у них с Клэр не было детей, их совместная жизнь, по крайней мере, на взгляд со стороны, поскольку он никогда не раскрывал личных подробностей, казалась спокойной и полной любви. Они часто ездили в Деван, где у них не было знакомых, но они любили гулять в холмах и даже глубокой зимой купаться на гишом в реке Дарт. Мы подшучивали, что североевропейский темперамент Клэр одержал верх над средиземноморской душой Хасама. «Я бы выбрала Средиземноморье, благодарю покорно», — возражала Клэр. Это твой друг вечно настаивает на ледяных погружениях. Как-то раз в субботу я пригласил их на ужин. Хотел, наконец-то, познакомить с Ханной. Я решил приготовить кускус, и Ханна пришла пораньше, чтобы помочь. Блюдо выходило ужасно сложным, и я наделал ошибок. Видя, как я начинаю психовать, Ханна предложила заказать индийскую еду и сказала, что знает хорошее место. Мы прибрались в кухне, а когда прибыл заказ, разложили еду по тарелкам и поставили в духовку, чтобы не остыло. И только тогда Ханна начала нервничать. Села, посмотрела на меня. Я налил нам выпить, и вскоре позвонили в дверь. Мустафа, Хасам и Клэр явились все вместе. Мустафа принес Ханне подарок. Я удивился самому факту, а следом удивился продуманности его выбора. Сборник эссе Роберта Хасса. «Помню, Халет говорил, что тебе нравится этот автор», — сказал Мустафа. «Это было много лет назад», — удивился я. Я запомнил. Улыбнулся он мне одними глазами и обратился к Ханне. Надеюсь, у тебя нет этой книги. Ханна была откровенно растрогана. Она расцеловала его в обе щеки. В какой-то момент вечера Мустафа и Хасам оказались по обе стороны от Ханны и устроили ей шутливый тест. «Расскажешь нам правду про нашего друга? Почему он прятал тебя все это время? Если он тебе угрожает, сообщи нам». Клэр посоветовала не обращать на них внимания, добавила, что мы все трое чокнутые. «Еда была такой вкусной и такой острой, что мы никак не могли от нее оторваться и прямо взмокли». Постепенно разговор обратился к литературе, и даже Мустафе, кажется, было интересно. Ханна откровенно веселилась. «После их ухода она все приговаривала, какие у меня милые друзья», была оживленной и не захотела уходить. Обнимая ее в постели, я чувствовал благодарность к ней и к своим друзьям.